Глава вторая. Отныне и навсегда он князь Огренев Александр Яковлевич. После завершения торжеств по случаю окончания славного первого Павловского военного училища, расположенного в не менее славном городе Санкт-Петербурге, он был найден без сознания на полу рядом со своей койкой в казарме. Попытки привести в чувство успеха не имели, И безвольную тушку, обессилевшего от эмоций князя, на руках перенесли в лазарет училища, где он и провалялся пять дней, пока не пришел сознание. Товарищи по учебе уже разъехались, наслаждаясь месячным отпуском, наставники большей частью тоже, на освободившиеся койки выпускников уже, и с немалым энтузиазмом, переселились довольные и счастливые бывшие первокурсники, перед тем, как отбыть на сборы в Красносельский летний лагерь. Сейчас начало июня, и вообще бедный он несчастный сиротинушка. Последнее утверждение есть натуральный факт. Матушка умерла через три года после его рождения, а отец приставился пять лет назад, Ну и до этого не баловал вниманием единственного сына. Так что Юнкер Агренев всю свою сознательную жизнь жил и учился на казенном коште, то бишь на полном государственном обеспечении. Ко всему еще имел вполне заслуженную репутацию Рохли и Зубрилы, вежливо предупредительного с учителями и курсовыми офицерами, но нелюдимого со сверстниками. Все это удалось узнать из рассказов появившейся сиделки-говорилки, то есть старшего лазаретного служителя, только так и желательно все с большой буквой, представившегося Николаем Исааковичем. Он читал для развлечения, явно своего, Нотации уже третий час подряд. У, -у, у Когда больной уже решил было все, умираю, разговорчивого дядю позвали, но оказалось, что радоваться было рано. Стоя в дверном проеме, старший лазаретный садист, то есть, конечно же, служитель, просто раздавил своим обещанием вернуться поскорее, чтобы и дальше развлекать князя интересной и поучительной беседой. «Конечно, если вы не будете спать, Александр!» «Да я бы и рад, но, увы». Пока этот... М, говорил, в сон клонило неимоверно. А только ушел, и сонливость мигом исчезла. Хотелось смеяться, прыгать, и вообще тело просило движения. Радость омрачало только одно обстоятельство — странные рефлексы, доставшиеся ему в наследство. Мало того, что все движения были очень уж задумчивыми, Так еще и выразить свое удивление посредством крепких выражений ну никак не удавалось. Уже на втором-третьем слове губы и язык словно замораживало, а мышцы лица немели. Хорошо еще, что хотя бы про себя можно было облегчить душу. Встал, походил по комнатушке, набил немножко синяков, поочередно, а тумбочку, окойку койку и подоконник. Проведал утку, по размеру больше похожую на тазик. Прилег и незаметно как-то взял, да и заснул. Утром его разбудили в несусветную рань, и только для того, чтобы поинтересоваться, а не желает ли больной чего-нибудь. Так как с вместо слов наружу просился только мат, то и получилось, что не хочется ничего, раз уж промолчал. Опять заснуть не удалось, поэтому Александр с раздражением встал, походил, умылся, облегчился и от скуки решил поработать над координацией. Именно поэтому, когда в палату зашел, и ведь даже не постучал перед этим зараза, Николай Исаакович, он с удивлением и негодованием обнаружил, что больной грубо нарушает распорядок. Вместо того, чтобы смирно лежать на койке в ожидании обхода и энергично стонать, Пациент старательно махал руками и ногами, разминаясь, да еще и песенку какую-то напевал. Неодобрительно поджав губы, старший лазаретный служитель изволил сделать замечание. Вам следует лечь в койку, Александр. Завтрак будет только после осмотра. И уже обращаясь к кому-то снаружи, попытался приветливо улыбнуться. Прошу вас, Левт Харлампеевич. дуреч, что за имя. Вошедший мужчина. Был лет пятидесяти-шестидесяти, в коричневом сертуке, с накинутой поверх него серовато-белой накидкой, сразу начал вежливо-приторно улыбаться. ну как ваше самочувствие? Благодарю, доктор, хорошее. Где-нибудь болит? Голова? Живот? Нет? Нет ничего такого. Что с вами приключилось, не помните? Вообще ничего, доктор. Хм, ну что ж, давайте, голубчик, я вас осмотрю. После стандартного осмотра – язык, глаза, уши, послушать сердце, посчитать пульс – и все это со значительным и глубокомысленным видом, а то как же, такое светило медицины. Доктор, а скорее всего простой медик, призадумался, мучительно решая – лечить пациента? И если да, то от чего? «Ну, я думаю, что все плохое уже позади, М -м да» нервический припадок видимо даст да пока мест еще немного полежите мало ли даст даст а утром я вас еще напоследок осмотрю <coughs> да николай исакеевич продолжим обход минут через пять появился служитель с долгожданным завтраком черт все-таки у всех больниц есть что-то общее там пичкали овсянкой и здесь она родимая На обед, видимо, будет пшеная каша с рыбной коклетой. Ничего, переживу. А вернее, пережую. К счастью, был еще и сладкий чай с парой кусков белого душистого хлеба. И на обед с ужином тоже. Если тут больных так рано будет, во сколько же здоровые подскакивают. За окном было еще темно, когда его растолкал бодрый старичок, благоухающий легким ароматом перегара. «А? Что?» «Ваш благородь, пожальте освежиться!» Жестяной тазик, купель, ведерко с теплой водой и полотенце уже привычно сероватого оттенка. Одним словом, местный заменитель душа. Только ушел лазаретный служака, тут же появился господин доктор. ну как вы себя сегодня чувствуете?» Спасибо, гораздо лучше, чем вчера. Похвально, похвально, встаньте, повернитесь. Так, прошу вас вот сюда, ближе к свету. Ну что ж, могу вас порадовать, голубчик, вы полностью здоровы. сдаст. с того, что с вами приключилось, вам стыдиться не следует, поверьте. Все-таки выпуск из Павловского – это не рядовое событие, да, таким вот образом. Так что после завтрака вы можете покинуть лазарет, да. Благодарю вас, Полев Хролампевич. «Ну что вы, голубчик, прав же это пустяки!» Завтрак молча принесли, молча плюхнули деревянный поднос на прикроватную тумбочку и также молча удалились. Сервис, однако. Едва он запихнул в себя неопознанную размазню с тарелки и прополоскал рот чаем, тут же доставили одежду. Под дверью, что ли, стояли, да прислушивались. Белая рубаха, куртка и темно-зеленые штаны — Тесноватая бескозырка, сапоги, начищенные и натертые так, что нужда в зеркале отпала. Ремень опоясал талию, руки делали все сами, без участия разума. Легкий мандраж растворился в нахлынувшем безразличии. Види, служака подскочив, задремал, наверное, вытянулся как мог. «Слушаюсь — Слушаюсь! Шагая за шустро ковыляющим детком, бывший пациент попутно рассматривал лазарет. Окрашенный желтой краской деревянный пол, бежевая на стенах, а все остальное в грубой известковой побелке, даже откосы на окнах. Непонятный кислый запах повсюду и полная тишина, отчего их шаги звучали особенно громко. Чистенько, но бедненько, да. Пара длинных коридоров, узкая и крутая лестница без перил, и в глаза ударил яркий свет утреннего солнышка. Благодарю. Рад стараться. Велено напомнить, вас ждут в канцелярии. Чем раньше отсюда исчезну, тем для меня лучше будет. Ага, вроде туда надо. Угрюмо серое двухэтажное здание напротив Лазарета и впрямь оказалось канцелярией. На встречу попались двое письмоводителей и важный господин с пухлой папкой в руках, подсказавший, куда пройти. Корнет, князь Огренев, Александр Яковлевич. Мелкий, по внешнему виду, чиновник изобразил полное равнодушие и вселенскую скуку. Как там по уставному-то? Так точно. Все давно готово. Попрошу расписаться. С вас вычет за порчу казенного имущества. Это про царапины на винтовке Бердана. И здесь, и в этом ордерочке. Вот ваши бумаги и предписания. На стол перед бывшим, теперь уже точно юнкером, Небрежно кинули большой толстый конверт. «Вам следует поспешить. Господин Казначей будет присутствовать еще час, не более». Выяснив, где тот сидит, Корнет энергично двинулся за денежкой. Побольше бы таких сюрпризов и почаще. Казначей в чине надворного советника. Работает автопилот-то, м, м При виде Александра недовольно скривился, но без проволочек выдал три раза перед этим, пересчитав аж 200 рублей. И тут же стал демонстрировать, как он занят. То есть шуршать бумагами, переставлять чернильницу на столе. И все такое в том же духе. Ну какой артист пропадает? Практически никакой. Так, как бы еще до своей комнаты добраться? Значит, двигаюсь медленно, можно сказать, печально. И попутно присматриваюсь к окружающим. На месте что-нибудь соображу, надеюсь. Увы, автопилот поломался на подходе к... Казармой это обозвать было нельзя. Уж очень сильно мешал веселенький лиловый цвет стен и ухоженные пышные клумбы с цветами на входе. Помогла наглость, она же, как известно, второе счастье. Наглость и дежуривший на входе нестроевик. Вежливо кивнув в ответ на приветствие, Александр добродушно улыбнулся. — Не заняли еще мою обитель? — Никак нет, ваше Богородие. — Ну ладно, не тянись. Второй курс? «Разъехался, два дня еще тому. И где теперь мои вещи?» «У господина Фельдфебеля на сохранении. А где его найти?» «Ну, у себя должен быть». Подарив оставшемуся безымянным вахтеру на прощание армейскую мудрость всех времен и народов о том, что солдат спита, служба идет, князь отправился в фельдфебельские апартаменты. Стараясь при этом не напрягаться слишком уж сильно при виде очередного встречного солдатика-нестровика, с тряпкой или метелкой в руках и не забывать отмахивать им приветствие. Хранитель его вещей был немногословен. Указав номер двери и уверив, что все вещи в целости и сохранности, тумбочку так прямо от койки забрали, не заглядывая, Фельдфебель небрежно козырнул напоследок и резво отбыл в неизвестном направлении. Терроризировать подчиненных, наверное. Добравшись до заветной двери, Александр слегка удивился. Она была на надежном запоре в виде громадного и явно чугунного шпингалета. Да, до люкса далеко, но все же лучше, чем в больничке. А нет, не лучше. Комната хоть и была просторнее, но имела небольшой недостаток или несомненное достоинство, кому как. Ее стены на полметра не доходили до потолка, позволяя легко общаться с соседями или подсматривать. Впрочем, до последнего тут, наверное, еще не доросли кровать рядом с его тумбочкой маленький стол кривоватый стул у входа громоздился не маленький, но сильно рассохшийся шкаф рядом на стене узорное зеркальце дом милый дом бросив конверт на стол лежащий там стопочки книг он завалился на койку ох устал мыслей не было никаких вроде и надо бы удивляться паниковать строить планы Всячески суетится, но все это заслонило собой угнездившееся в глубине души равнодушие. Лениво текли мысли. Как все странно. Может, с ума сошел? Такие реальные глюки. Последнее, что помню, — грозовое небо, а потом — что? От попыток хоть что-то прояснить, жутко разболелась голова. Резко, неожиданно. Кто-то ойкнул за дверью и с громким топотом убежал. А ярость? Ярость прошла так же быстро, как и появилась, забрав с собой равнодушный настрой. Поживем, увидим. Присев за стол, он стал потрошить конверт. Что там у нас? Офицерская книжка. Хм, воинского билета. Новенькая, типографской краской пахнет. Дальше. О, предписание. Любопытно, любопытно. Корнету князю Агреневу. Получением сего явиться к месту службы Царство Польское, третий Варшавский округ, Келецкая губерния, штаб 14-й Ченстаховской бригады, не позднее 1 июля сего года. Неразборчивая подпись на полстраницы и скромная блямба синей печати. Опа! Царство Польское! Непонятно. И по времени. Я опаздываю или можно не торопиться? А год-то какой? Что-то подсказки нету. Так, посмотрим в военном, то есть в офицерской книжке. Ага, 1886. О как. Родился я в шестьдесят восьмом. 18 мне, значит. Третий Варшавский округ. Хм. Непонятно, откуда появилась твердая уверенность, что это пограничники. Опять автопилот шалит. Ладно, мелочи. Погранцы – это очень даже неплохой вариант. Обычная пехота была бы куда хуже. Или, упаси, господи, кавалерия или артиллерия. Я же там не в зуб ногой. О службе в ВМФ даже думать страшно. Значит, пограничник. Видимо, потому и корнетом записан. Да уж. Вот интересно, учебную программу училища, как там его? Ах, да, Павловского. Помню отлично. А когда у тела день рождения? Нет. Смотрим в офицерскую книжку. И, значит, зимой. Тоже неплохо. В плюсик пойдет еще и место службы. Там меня никто не знает. А, следовательно, и не заинтересуется, почему это поведение и манера общения юнкера, 음, да, корнета князя Гренева, так сильно и резко изменилась. А через годик-два на все вопросы будет железная отговорка. Все течет, все меняется. Ладно, что там далее. Билет на поезд Петербург-Варшава. «Мило, очень мило. Хотелось бы надеяться, что достанется купе, а не плацкарт. Или тут его еще не изобрели?» «Время отправления — шесть часов пополудни. Первый перрон. Открытый билет сроком на месяц». «Не понял, пополудни — это как?» «А, это восемнадцать часов. Тогда время еще есть, успею». «Что еще?» «Его внезапно осенило текст. Все написано с ятями, со всяческими завитушками». Он же спокойно все читает и наплевать. Чернил или карандаша под рукой не было, но они бы и не потребовались. Появилась вдруг твердая убежденность, что с этим делом все в порядке. А ну-ка, кто нынче на троне? Ага, знаю. Его императорское величество Александр Третий. Цесаревичем недавно объявлен Николай. Вот, блин. Ладно, потом разберемся. Главное, чтобы оно потом это самое было. Быстрый взгляд на листок принес очередной поднадоевший сюрприз. Милого Сашеньку поздравляли с окончанием, всемерно гордились и от всей души желали, и надеялись. Ага, конечно, оправдает, а как же иначе? И не забудет. О, самая интересная подпись. «Любящая тебя тетя Татьяна Львовна». А говорили, что сирота. Обманули, сволочи. Подальше, подальше от неожиданно появившейся родни а письмецо отложить до времени подходящего ради адреса обратного вдруг пригодится обыск осмотр комнаты начался со стола а что это там такое интересное в стопочке лежит военная топография точно пригодится риторика ну вот уж как нибудь наверное обойдусь закон божий присоединим к риторике две исписанные тетрадки с конспектами видимо важных лекций легли на толстый томик топографии для возможного но не обязательного ознакомления с образцами подчерка донора как нибудь полистает на досуге сверится проверит изменения ревизия в тумбочке дала следующие результаты вернее предметы сильно истрепанную зубную щетку с неимоверно жесткой щетиной полупустую жестяную баночку с зубным порошком судя по запаху, мятным, расческу с наполовину обломавшимися зубьями, маленький перочинный нож и темно-коричневый обмылок. В самом дальнем уголке нашлась опасная бритва в замызганном кожаном чехольчике. Но ничего так целое и даже марки Золинген. Вроде бриться пока не надо. Память о ком-то, наверное. Неужели об отце? Оставленный на десерт двухстворчатый платяной шкаф сразу оправдал все ожидания. Все, как и полагается, нормальному дембелю из военного училища. Парадно-выходной офицерский мундир, полевой мундир, еще какой-то там мундир. От души наполированные хромовые сапоги, кожаная портупея, офицерская шашка, ремень и кабура. Ух ты, не пустая. Парадка полетела на койку вместе с шашкой в ножнах, а в руке у Александра засиял большой револьвер с длинным стволом. Он сразу проверил барабан, увы, пуст, и всласть повертел оружие в руках, рассматривая и изучая. Первой обнаружилась выбитая на стволе надпись «Смит Вессен русский», 4,2 линии, потом на рукояти «1885», а с другой стороны аккуратное клеймо завода-изготовителя. Хорошая игрушка, увесистый, явно больше килограмма, но в руку лег хорошо, и самовзвод... А, увы, отсутствует. А спуск легкий? Так. А патроны? Нету. Со вздохом, сожаления он вернул револьвер в кабуру и вернулся к содержимому шкафа. Тоже парадка, но юнкерская. Бриджи, две сорочки. Ха, подштанники. Фуражка от парадного выходного мундира, без бескозырка в форме юнкера, полотенце из брезента, что ли. Всякая мелочь, вроде носков, платков, перчаток. Вакса с щеткой и тряпкой-барходкой. Кусок бечевки. Повеситься, наверное, хотел. Своей пустотой разочаровал чемоданище. Большой, весьма потрепанного вида. Похоже, что все. Минут пять помедитировав на вновь извлеченный из кобуры Вессон, Корнет принялся не спеша переодеваться. Свежие исподние, бриджи, белопенная сорочка, сапоги слегка сменил имидж, а уже чувствую себя совсем другим человеком. Мысль эта так рассмешила Александра, что успокоиться удалось только минут через десять, когда заломило затылок и заболели скулы от передозировки смеха. Плотно упаковал в чемодан мундиры и все, что выглядело более-менее ценным, не влезли только новенькие брюки от юнкерской повседневки. Подумав, все же выложил потрепанный китель потому как штаны точно пригодятся. А куда ему удастся пойти в стареньком юнкерском кительке с вензелями Павловского – вопрос. Решив напоследок, что не дело оставлять все валяться в беспорядке, он стал убирать лишнее на полке опустевшего шкафа. В ходе же процесса нечаянно пнул касательный старый сцарапанный сапог и сильно удивился – чего там, стельки из чугуна, что ли? Точно тайничок. Платок завязан узелком. «Ага, деньги. 45-55 рублей. И не мелочь, и приятно. Надо же, какие люди вокруг честные. Встречу фельдфебеля, рубь задарю. Дальше что? Вот навязал-то узлов, а? Часы серебряные. Гвозди ими забивали, и наверняка. Потому что мимоходом не получится так качественно помять, да и сцарапать. Хм, тикать начали. Значит, живы. Что у нас в правом?» «Зашибись! Наконец-то патроны! Девять, пятнадцать, восемнадцать! Вообще, ну просто праздник какой-то!» Надел мундир, утянулся портупеей, но в меру без фанатизма. Поправил перекосившиеся слегка ножны с режиком переростком, вложил в кобуру уже заряженный Смит и Вессон и со вздохом, к сожалению, спрятал в чемодан. Натянул перчатки, руки автоматом привычно проверили форму на складке. В зеркальце отразился бравый и очень юный офицерик, выглядевший немножко моложе своих 18 лет. Зелень, одним словом. Не высокий, ни низкий, снежной кожи и лица подходящие более девице, чем молодому мужчине. Блондин. Внешность настоящего арийца портили только глаза с радужкой невнятного, светлого, неопределенного цвета. То ли зеленые, то ли серые, может, синие, не понять толком. Одним словом мутные, и все равно настроение это не портило. Кем бы ты ни был, мой предшественник, спасибо, спасибо тебе.